Я оставалась там без помощи, пока не пришла из школы ваша дочь, у которой уроки заканчиваются в 4. То есть она организовала в течение 6 часов, прежде чем ей пришли на помощь, не правда ли, всё было хорошо организовано. Вы сказали, она умерла? Да, فالконы. Не думаю, что вы этого не знали. Вполне возможно, что после первого приступа Наступило некоторое облегчение, как полагает доктор Рике. Не знаю, почему она не позвала на помощь. Впоследствии, когда конвульсии возобновились, спасти её уже было невозможно. Вернувшись из школы немногим позднее 4, ваша дочь обнаружила мать лежащей на полу в таком состоянии, которое я бы предпочёл вам не описывать. Она выбежила из дома и совершенно обезумев Встала изо всех сил стучаться в дверь сестер Малар. Пришла Леонора и позвонила доктору. Где вы были в четверть пятого? В Пуатье, в кино. Рике поставил диагноз — отравление. И вызвал скорую помощь из больницы. Было уже слишком поздно для промывания желудка, и ей могли только ввести успокоительное. Рике позвонил мне и рассказал о банке с Джемом. Пока он ждал скорую помощь, он осмотрел кухню. Хлеб, нож, чашка с остатками кофе с молоком, тарелка испачканная джемом. Всё ещё стояли на столе. Он даже попробовал джем на язык. Я хочу её увидеть. Я хочу видеть свою дочь. Сейчас не время встречаться с дочерью. Боюсь, толпа вас растерзает. Леонора уж, конечно, поспешила обижать всех и сообщить новость. Мои люди обыскали ангар и нашли эту коробку со стряхнином. Тогда я связался с прокурором республики в Пуатье, а вы последуете за мной, господин Фальконе. В жандармерии нам будет удобней продолжить допрос по всем правилам. Поскольку маловероятно, что вы скоро сюда вернетесь, я советую захватить смену белья и другие необходимые вещи. Я пойду с вами». Задавая вопрос за вопросом, Дьем вынуждал его снова и снова начинать рассказ. Вспомнить отъезд из Сен-Жустен-Дюлу. Как он шел с чемоданом в руках, продираясь сквозь толпу любопытных, которую жандармы едва сдерживали. Одни выкрикивали ему вслед ругательства, другие смотрели испуганно, словно узнав, что в деревне появился убийца. Думали о том, что тоже могли бы стать жертвами. «Закон!» требуют, чтобы вы опознали тело. Ему пришлось ждать в коридоре больницы вместе с жандармом и лейтенантом. На него уже тогда надели наручники. Он ещё не привык к ним, и при каждом резком движении они больно впивались в руки. Дьём, особенно пристально глядя на него, заметил: перед телом вашей жены, которая только что привели в порядок, вы стояли совершенно неподвижно и молча. на расстоянии нескольких шагов так ведут себя виновные, не правда ли? Как объяснить судье, что в тот момент, в самой глубине души он чувствовал себя действительно виновным? Он сделал попытку: "Я всё же виноват в её смерти". Глава 7а Этот допрос в кабинете Дзьёма оказался последним. Возможно, следователь и хотел задать Тони вопросы ещё по некоторым пунктам или снова устроить ему очную ставку с Андре. Но узнав о состоянии здоровья подследственного, он предпочёл не настаивать. Не прошло и двух дней, как профессор Бего, зайдя в камеру, нашёл там человека, который, казалось, вёл растительный образ жизни. равнодушного к тому, что ему говорили, равнодушного ко всему. У него сильно упало давление, и психиатр отправил его в отделение, где, несмотря на лечение, его состояние нисколько не улучшилось. Он ел, спал, отвечал, когда с ним разговаривали, но без всякого выражения. Даже брат не смог его вывести из этого состояния прострации. Тони смотрел на него с удивлением, казалось, не понимая, почему Венсан которого он привык видеть в кафе в Триане, вдруг неожиданно возник в этом лазарете. Не давай себя сломить, Тоня. Не забывай, у тебя есть дочь, и все мы с тобой.